вскоре понял Крафт, и женщина прилипла к нему как банный лист. Третий звонок шерифа Лафама испугал Крафта сильнее, чем летнее происшествие, когда во время чистки был подобран заблудившийся ребенок и вся семья кинулась на его поиски. Тогда удалось выкрутиться благодаря быстро подготовленной версии со свидетелями о том, что ребенок ходящий под описание был подобран и увезён неизвестной парой на старом автомобиле в километре от того места где ребенка видели в последний раз. приказания Лафама были недвусмысленными. Ждите в офисе, пока не прибудут люди из ФБ понятно линк. это дело требует профессионалов поверверь мне. Кравфт не нашелся что ответить. мог сыграть оскорбленного профессионала и нанести рану, которую шериф никогда не забудет. Он мог подчиниться как послушный слуга общества. он мог сыграть ковбоя провициала для этой дамочки или разыграть умудренного опытом. Он не знал, какая маска дает ему лучший шанс реально помочь муравейнику. В одном случае его могли ошибочно недооценить, хотя в вероятности этого сейчас он уже сомневался. В другом мог многое понять, потому что они не делали. Например, они не оставляли его одного. Воспитанная в крафте потребность защищать муравейник любой ценой, не находя себе выхода, заставляла его нервничать все сильнее. накопившиеся за последние дни страхи обострились под влиянием непосредственной опасности но необходимость оставаться в роли доминировала надо всем остальным в конечном счете он так ни на что кроме исполнения приказала faма и не решился он камнем сидел на своем месте в ожидании фбр Загар раздражала его. Пока она оставалась здесь, наблюдая, слушая, он не мог позвонить Хелстрому. Она знала, что он нервничает, и это как будто ее забавляло. Словно он не знал, какая липа ее легенда. Отпускница? Она? Кожа ее лишь слегка была покрыта загаром. Холодные серые глаза — смотрели прямо и жестко. Твердо поставленная челюсть, тонкий и неулыбчивый рот. Он догадывался, что в большой черной сумочке у нее на коленях был пистолет. Что-то в ней слегка напоминало показываемых по телевидению моделей. Та же целенаправленность в движениях, отчужденность, которую не могла скрыть поверхностная бойкость. Она была из тех миниатюрных женщин, которые не теряли своей живости до самой смерти. Все снаряжение для отпуска на Западе у нее имелось. Широкие брюки из грубой ткани, подобранная под них блуза, жакет с медными пуговицами. Вся одежда неношенная, словно подобранная гардеробщицей в соответствии со сценарным листом. но она не соответствовала ее стелю. Голубой платок на ее темных длинных волосах довершал картину несоответствий. В левой руке она держала черный кошелек в небрежно готовом положении женщины полицейского. Кра не сомневался, что в нем было оружие. Хотя она не показала ему свои документы, шериф Лафам знал ее имя и обращался с ней с уважением, свидетельствующим о ее высоком официальном статусе. «Опять шериф?» – спросила она, кивком показывая на телефон. В голосе Кловис звучало нескрываемое презрение, но ее это не заботило. Ей не нравился толстоносый, бравастый шериф, И это чувство вызывалось не только ее подозрениями о его причастности к гибели агентов. Он был с запада и выказывал явную любовь к жизни на вольном воздухе. Одного этого было бы достаточно.